Глава третья. «Натка и новый мир». Грудь сдавила ужасом. Лицо и кисти рук обожгло холодом. Запахло озоном. «Натка» открыла глаза. Вокруг был лес. Натуральный лес. Снег, деревья, солнышко в небе. Отчаянно матерящийся Владик с безумными глазами. «Владька, прекрати!» — попросила его мать, не зная, что делать то ли вцепиться в родимую дитятку с бабьим воем, то ли выпороть его, как сидорова козла, за дурацкие шутки. «Охренеть!» «Это все же портал!» — раздался радостный вопль Стаса. Надка подпрыгнула. «Я тебе что, дуралею, велела?» — строго спросила она. «Идти к отцу!» — отрапортовал сын. «Я что, совсем больной? Я лучше с тобой!» Надка тяжело вздохнула. С одной стороны, хорошо, что оба ее ребенка при ней и под контролем. С другой, черт знает, куда их занесло и как выживать в лесу. Одно радует, они все живы, а значит, и Лилька с ее мамой живы. Надо как-то попытаться их найти, вот. Это хотя бы отдаленно смахивало на план. Для начала она отобрала у Владьки сумку и перемещатель, а то мало ли, что он еще натворит. А вдруг там все же есть режим аннигиляции? А потом уже строго посмотрела на сыновей. «Ну что, юные скауты, куда нам идти? Туда!» Хором ответили мальчишки, указывая в разные стороны. «Направо пойдешь, коня потеряешь», — оптимистично заявила Натка. «Коня у нас нет, идем направо». «Почему?» — насупился Владька, потирая озябшие уши. «Там тропинка», — пояснила глазастая Ната. «Стась, отдай-ка мне твой спальник». Я его на плечи накину. Холодно. «Вот, а ты говорила, зачем мне рюкзак?» Радостно и очень громко заорал наиболее умный из ее детей. «У меня там и шапка есть, и свитер. Шапку Владике отдай. Он у нас самое слабое звено», — скомандовала мать. «Ну что, Сусанины, вперед!» «Мам, мы вообще-то орловы». «Так, Владик, шапка переходит к Стасику. Теперь он у нас младший сын. Это потому что дурачок?» обрадовался Владька. «Именно. Два очка в твою пользу». «Ты знаешь, кто такой Сусанин? Старший сын?» «Конечно», — уверенно ответил тот. «Он про собаку написал, которую дед мозаю утопил». Надка закатила глаза и предпочла не комментировать познание своих детей. Ноги в домашних тапочках озябли даже быстрее, чем промокли. Надка начала стучать зубами. Дети были более упакованы. У них были одни ботинки на двоих которыми они планировали поменяться. Ибо Влад успел одеться. Куртка, тёплый свитер и шапка с помпоном. А ещё у них была палатка, что не могло не радовать. Самое смешное, спор про старшего сына был глупым. надко понятия не имела, кто из мальчишек родился первым. Весели они одинаково, выглядели одинаково, орали одинаково. Кого из них она нарекла Станиславом, а кого Владиславом она не помнила. Первые дни они оба были славиками, потом одному поставили зеленкой точку на лбу, и он стал Владькой. С таким опознавательным знаком было хотя бы немного понятно, кого она уже покормила, а кого нет. У нее даже график на обоих был нарисован, где она отмечала помывки, смену памперса и кормление. Потому что пару раз, не пару, гораздо больше, она кормила одного дважды и мыла другого второй раз подряд. Славные были времена. Главное, что она тогда выжила, а Орлов не смог, сломался. «Мам, я есть хочу!» — неожиданно выдал один из Славиков. «Поешь снега!» — меланхолично предложила Надка. «Главное, желтый снег не ешь!» «Мам, ну я серьезно!» «Славик, ты здесь видишь еду? Или, может быть, кухню?» «Нет? И я нет! Хочешь еды? Поймай ее! Освежуй и пожарь! А меня оставь в покое!» «А что такое освежуй?» М да прав Орлов». Воспитанию детей она уделяла безобразно мало времени. Тропинка становилась всё шире, и это радовало. Ноги у Натки окоченели, уши горели огнём. Она оглянулась на мальчишек. Но они выглядели не лучше. Владик шмыгал носом, а Стас дрожал. Оказаться в зимнем лесу в домашней одежде — то ещё удовольствие. «Ничего», — бодро сказала Ната, «зато не на острове с людоедами». «Угу!» — согласился какой-то из Славиков. «Еще не факт, что здесь не живут орки или гоблины. Или нет чумы!» — радостно поддакнул второй. «Или рабство! Или святой инквизиции! Оптимистичные у нее дети, ничего не скажешь. Все в мать!» «Деревня!» — сказала Надка, вглядываясь в небо, где виднелись столбы дыма. «Не, это ведьм жгут!» — не унимался Славик. «Да мне уже плевать, кого там жгут!» устала, сообщила мать. Ног не чувствую. Если и меня за ведьму примут, хоть согреюсь напоследок. Мальчишки тревожно переглянулись. «Мам, давай ты мои ботинки наденешь», предложила Владька. «Сорок второго размера? Спасибо, мне не по ноге». «Ой, да идемте уже, чего застыли? Мама с вами. Мама все разрулит». ты и пугает, если честно», буркнул Стаська. Ната хотела ему дать подзатыльник, но решила не тратить силы. И без того их было немного. Деревня была вполне нормальной. Деревянные домики, где-то свеженькие, и ровненькие, где-то косые. И мужичок, которого они догнали, был вполне человекообразным. Только одетым как-то уж подозрительно старинно. В овчинном полушубке, меховой шапке и сапогах из шкуры. На плечах у него был хворост. Радовало то, что у мужика было две руки, две ноги, борода, нос и глаза. «Откуда дровишки?» — нахально поинтересовался Стасик. «Заткнись!» — прошепела мать. «Не почину тебе, малолетке, так со старшими разговаривать. В ее детстве за такую наглость можно было огрести. Это же не город, тут детям в попу никто не дует». «Верно говоришь, красавица. Откуда взялась такая?» «Из лесу вестима». «Тьфу!» — стаська сбил с мысли. «Сами мы не местные, заблудились». «Эльфы, что ли?» В смысле, альвы? Кто? Мы? Изумилась Надка. Спасибо за комплимент, конечно. Люди мы, уважаемый. А деревня как называется? Волковойня. Надка сглотнула, понимая, что явно такое название дали местному населенному пункту неспроста. А ты откуда, барышня? Э, в общем-то, я в березеньке родилась, а потом где только не жила выкрутилась женщина. «Уважаемый, а гостиница в вашей деревне имеется?» «Трактир имеется», — важно ответил мужик. «Там на втором этаже и комнаты сдают. Ты иди по дорожке прямо, к нему и выйдешь». «Спасибо», — кивнула Натка, махнула головой мальчиком и поковыляла по тропинке к деревне. «Мам, а почему они по-русски разговаривают?» — задал резонный вопрос Стасик. «Спроси чего попроще. Я что, каждый день в прошлое попадаю?» «Почему в прошлое? Может, это будущее?» «Ага, с эльфами и орками. Другая реальность», — авторитетно заявил Влад. «Средиземье», — поддержал его Стас. «Может, Нарния?» — с надеждой возражал Влад. «Или компьютерная игра. Прикинь, если бы мы этого дровосека грохнули, а у нас уровень вырос бы и лут попадал». «Заткнулись оба», — хмуро велела Надка пока вас кто-то на лут не пустил. Например, я». Где-то кукарекал ненормальный петух. Чуткое женское ухо уловило и мычание коров, и хрюканье свиней. Деревня была вполне реальна, и трактир с оптимистичной вывеской «Волк и охотник» тоже выглядел настоящим. Из трубы шел дым. Пахло едой. Надка поправила спальник на плечах и решительно толкнула дверь. Большой зал с низким потолком и грязными окнами был почти пуст. Только в углу сидели две сомнительные личности. Додородная баба в чепце лениво размазывала грязь по столикам. Мужик за стойкой, отделявшей кухню от общего зала, выглядел, мягко говоря, неприветливо. Здравствуйте, сказала громко Надка. Мы заблудились в лесу. Вот вышли к вам. Денег нет. Сами мы не местные, голодные и замерзшие. Какие есть варианты оплаты в вашем чудном заведении?» Стриженный под горшок мужик с бородой и усами, как у Карла Маркса, моргнул, пытаясь понять столь сложную фразу. Потом почесал затылок, изобразил на лице улыбку и сообщил. «За обед можно и работой заплатить. Пусть отроки дрова наколют». Отроки скисли, но под суровым материнским взглядом кивнули. «Гей, поранька проводи отроков на задний двор». «Да-да, им топор!» «Так откуда вы, госпожа?» «Из березанек», — уже более уверенно ответила Надка. «Как вас, хозяин, звать?» «Финоген я, Наталья». «Добро пожаловать в волка и охотника, госпожа Наталья!» «Финоген, а книги у вас в цене?» Надка подумала, что раз квадратный маджахет собирал в свою сумку именно книги, то они должны обладать в этом мире определенной ценностью. Больше продать ей было нечего, разве что Стаськин рюкзак распотрошить. «Книги? Какие книги?» – оживился трактирщик. Надка покопалась в сумке и извлекла оттуда азбуку с картинками, справедливо рассудив, что учебник геометрии или физика девятого класса вряд ли пригодятся деревенскому мужику. Яркая книжка в синей обложке Финогену сразу понравилась. А уж увидев картинки, он едва слюни не пустил. «Эльфийская работа!» – зачарованно выдохнул он, кончиками пальцев трогая золотую букву «А» на гладкой обложке. «Красотень-то какая! А написано тут что?» «Мама мыла раму!» «Заклинание, что ли?» «Нет, это книжка для обучения чтению». «И не только!» – кивнул Финоген. «Картинки-то какие мудреные! Одежды заморские, игрушки сказочные, звери диковинные. Где украла?» «Почему сразу украла?» — обиделась Надка. «Моя это? Наследство? Читать умеешь?» — прищурился трактирщик. «Ну-ка, что на стене написано?» И ткнул пальцем в изрядно подкопченый листочек в рамке на стене. Буквы там были чудно изогнутые, были яти и ижицы, но в целом вполне читаемо. «Грамота сия дана однодворцу Финогену, сыну Виталиуса» в том, что он имеет право продолжить отцовское дело и владеть трактиром «Волк и охотник», что в деревне Волковойня, близ реки Жабня, в наследство до самой смерти. Писано в месяце травне года 906 от основания княжества Белогорского. «Ишь ты, грамотная!» – с удовлетворением крякнул Финоген. «Сколько за книжку свою красивую хочешь?» «А сколько дашь?» — прищурилась Натка. «Золотой!» «Ясно. А еще лавки тут есть, пойду там предложу». Э — -э, заволновался трактирщик. «Свою цену назови!» «Пятнадцать!» — но угад брякнула Натка. «Ты дура!» — изумленно спросил Финоген. «За пятнадцать я тебе сам нарисую!» «Восемь!» «Десять!» «Без ножа режешь!» — скрипнул зубами дядька. «Ладно, десять!» Но придется подождать. Надка пожала плечами. Кто-кто, а уж она никуда не торопилась.